Глава 7. Итак, ищите женщину. Во-первых, молодую, во-вторых, высокого роста, в-третьих, разгуливающую в лохматой собачьей шубе и песцовой шапке. Понятно, что по этим особым приметам можно хватать девчонок по улице через одну, но других, увы, не имеем. Ничего больше гражданка Фефелкина сообщить мне не могла. и на этот раз уж точно не кривила душой. Собираясь на деловое свидание со своим клиентом, я припомнила сцену вторичного появления в 50 квартире, уже не в роли работника прокуратуры, а в своем настоящем качестве. Что там началось, мама дорогая? Зайка и зайчик чуть насмерть не загрызли друг друга. Дуреха Светка подняла было виск на весь квартал, когда я сунула ей под нос жучок. Почему-то иметь дело с частным детективом показалось ей намного страшнее, чем с прокуратурой и милицией. Но ее Алик, плейбой из гастронома, чье единственное преимущество перед возлюбленной заключалось в том, что он был на 15 лет моложе, еще, слава богу, пропил не все мозги. Он мигом сообразил, что выбора нет, и прижав по традиции свою зайку мордой к стене, велел ей выкладывать все. Вот только выкладывать было почти нечего. Светка успела захватить лишь спину той девки, когда она уже вышла из квартиры Прониной и шагнула на ступеньку лестницы. Видно, так увлеклась под конец фильмом с Арменом Делоном, что даже забыла о своем хобби. Но кино только что закончилось, а программа «Время» еще не началась, когда на площадке кто-то тихо прикрыл старухину дверь, и эта стерва... метнулась к своему перископу в передней. — Что же это вы так лыжанули, Светлана Витальевна? — попеняла я ей. — Бабушку Журавлеву проследили с точностью до минуты, хотя она-то нам совсем ни к чему, а настоящего, может быть, убийцу не усекли. Променяли на киношного героя, ай-яй-яй. Так что теперь на мое снисхождение не рассчитывайте. Ваш милый Давичи дал вам хороший совет, Сушите сухари. На зоне нынче плохо кормят. На прощание мне очень хотелось вмазать им обоим, но удержалась. Видуха у этой парочки и без того была, как после нокаута. Итак, ищите женщину. Я понимаю, конечно, что для первого дня расследования улов весьма неплохой, но дальше-то что? С помощью все той же незаменимой бабушки Журавлевой И сыщика любителя альбины михайловны я набросала примерный список знакомых покойной которых хотя бы условно можно было отнести к категории молодых женщин таких набралось ни много немало ни одиннадцать душ соседки дочери и внучки подруг знакомые по многолетней работе варвары петровны в финансовом отделе тарасовского горосполкома и в совете ветеранов Правда, кое-кого из них мои старушки знали лишь понаслышке и никогда не видели у Прониной. Из тех же, кто был вхож к ней в дом, собачьи шубы имели, по сведениям, бабушек двое. Что касается такой мелочи, как шапки из песца, то сведений не имелось вовсе. Попала в этот список и медсестра Милочка, Людмила Прохорова. Между прочим, даже под первым номером, хотя это ровно ничего не значит. Журавлева оказалось права на все сто. Все нужные сведения предоставила Альбина Михайловна. Разумеется, я понимала, что список этот ни в коей мере нельзя считать окончательным. У Варвары Петровны, прожившей большую жизнь, могло быть еще добрых два десятка знакомых молодых женщин. Или даже сто. Кто может это знать наверняка? Да и вообще, что такое молодая женщина? Откуда известно, что надо искать именно молодую. Так померещилась Светке Фефелкиной сквозь дверной глазок при плохом освещении, а может быть вообще с пьяных глаз. Она клялась и божилась, что видела со спины молодую девку, но объяснить, почему ей так показалось, не могла. Должно быть всему виной одежда, шуба и в особенности шапка, в каких ходит в основном молодежь. Но я-то знаю, что этому объяснению грош цена. Если на то пошло, это вообще мог быть переодетый мужик. С головой, повязанной полотенцем, я крутилась перед зеркалом в спальне, подбирая наряд для ужина. Деловой по форме, сексуально опасный по содержанию. Черт побери, что же мне надеть? Мне хотелось, чтобы мы с Рубиншем смотрелись не по отдельности, а вместе, как пара. А между тем, чем ближе был час свидания, тем яснее я себе отдавала отчет, что собираюсь не просто поужинать с клиентом, согласно мировой практике, а затащить Андрея в постель. «Стыдись, матушка!» – завелось было альтер-эго. «Ты ж его только день знаешь, и он совсем еще юнец. Ну, не такой уж юнец, я же не замуж за него собираюсь. Все, что мне потребуется, у него уже достигло зрелости, уверяю тебя. И вообще, отцепись от меня». Вместо того, чтобы зудеть по пустякам, думай лучше о деле нашего клиента. Больше толку будет. А ходили? Прекрасно. Так вот, у нашего клиента, которого ты хочешь сделать своим клиентом во всех смыслах, есть невеста, и, между прочим, ее надо бы внести в твой списочек в первую очередь. Андрей успел познакомить с ней бабушку, а ведь эта девушка, судя по всему, возникла на горизонте не так давно. Вот о чем тебе с твоим клиентом надо бы подумать. Хм, хоть и зануда, а иногда дело говорит. И правда, невеста Андрея все время подразумевалась мною в окружении Варвары Петровны, но как бы между прочим, обе старушки-приятельницы знали не только о ее существовании, но и о том, что девушка по имени Вера побывала в гостях у бабы Вари и произвела на нее самое благоприятное впечатление. Слава Богу, — говорила она подружкам, — что не какая-нибудь вертихвостка Андрюшеньку окрутила. Теперь, мол, могу умереть спокойно. Вот только правнуков дождаться очень хотела. — Да, не дождалась ты правнуков, баба Варя. Только, похоже, твой положительный внучок не слишком-то очарован своей будущей женой. Ходок. С лета приглашает на ужин другую женщину, да еще хохочет. Она у меня не ревнивая. Надо будет его сегодня допросить с пристрастием про эту самую Верочку, да про их отношения. Как бы то ни было, другому я удалось добиться своего. Женское начало несколько сникло под давлением моей детективной сущности. Пожалуй, стоит восстановить равновесие проверенным способом бросанием гадальных костей. Спрошу-ка у судьбы, что она думает обо всем этом. То, что думала судьба, мне вовсе не понравилось. С помощью комбинации 16 плюс 26 плюс 11 она подтвердила, что мои мысли заняты одновременно и денежными делами, то бишь работой, и предстоящим любовным свиданием, и предупредила, что смешивать деловую и личную сторону жизни мне вовсе ни к чему. Вот те раз а я собиралась совместить приятное с полезным. В надежде на какую-нибудь лазейку я попробовала еще разок, а потом еще, чтобы выбрать, так сказать, среднее арифметическое. Ах, лучше бы я и не пыталась. Судьба явно не собиралась давать мне поблажку. Сначала вышло, что у меня есть соперница, с которой надо держать ухо востро, а потом и того хуже. Оказывается, я слишком откровенно рассказываю о своих любовных похождениях. Это кому же интересно знать? Разве что своему второму я? Ну все, теперь буду молчать, как рыба об лед. И очень скоро альтер-эго у меня издохнет от скуки, не станет поводов меня пилить. Ха-ха. Ха-ха-та-ха-ха! -ха -ха -ха. А что мне теперь делать с этим ужином? И главное, что надеть? Монашеское платье? Ну, так его нет в моем гардеробчике. В сердцах я смела все свои тряпки долой с кровати, собираясь завалиться на нее. И тут зазвонил телефон. Андрей, привет, дорогая, ты на меня еще дуешься? О, Господи, только его мне сейчас не хватало. Ладно, старушка, извини, старого друга Гарика. Я, наверное, слегка нахамил тебе вчера. Эй, ты слушаешь? Век бы тебя не слыхать, мент поганый. Если это называется слегка, то я королева Виктория. Чего тебе? Только покороче, мне некогда. Хм, гостя ждёшь, Таня Джан?» Папазян перешел на свой фирменный интимный тон, который всегда меня бесил, а сейчас особенно. «Тебе что за забота? Жду, да не тебя». «Знаю, дорогая, знаю. Увы мне, бедному Гарику». А знаешь, я тут экстрасенсом заделался, этим, как его, медиумом, читаю мысли на расстоянии. Хочешь попробую прочитать, кого ты ждешь? Я не медиум, но недоброе почуяла сразу же. Такой высокий блондин в черном ботинке, да? Миль Пардон с голубыми глазами, с кошельком баксов, чтобы нанимать частных детективов и с полным джентльменским набором, перед которым даже детективы не устоят. Я угадал? Попазян, ты скотина!» — закричала я. «Что ты с ним сделал, Сатрам?» «Опять приволок в свои застенки?» «Ага, только видит Бог, Таня Джан, сегодня это была не моя идея. Ты же знаешь нашего подполковника. Его сегодня вызвали на ковер в большой дом. Вот ему и понадобился срочно козел отпущения. «Ты мне зубы не заговаривай!» Говори прямо, не виляй, за что взяли рубеньша. Смеешься, старушка? Прямо я не могу. Это тайна следствия. Но если б ты согласилась сегодня попозже сварить Гарику чашечку кофе у себя на кухне, то, может быть... Пошел ты. Откуда узнал, что Андрей мой клиент? Он сам вам сказал? Конечно, дорогая. Ты вспомни, куда он вчера отправился прямо от нас. «Скажи еще спасибо мне, мне, между прочим, что и тебя не приволокли в наши застенки на свидание с ним. Тут уж мне пришлось встать горой за нашу дружбу. Сказал, что я тебя полностью контролирую». «Что? Ну, нахал!» «Ладно, ладно. Хотелось бы, конечно, контролировать тебя еще полнее, но подполковнику об этом знать не обязательно. Так что отныне, коллега...» Попрошу согласовывать все свои действия по делу Рубеньша со мной. Протокольным тоном закончил капитан. Вот спасибочка тебе, родной! Мой голос был пропитан ядом, как пушкинский анчар. За то, что не арестовал меня, не забудь здоров. За то, что от дела не отстранил. За то, что без клиента меня оставил. За все хорошее низко тебе кланяюсь. А ты соображаешь... что мне Андрей нужен на свободе. «Ну да, я догадываюсь, зачем», – ввернул собеседник. «У меня к нему куча вопросов. Мне необходима его помощь. Он мне дал задаток, понимаешь ты это?» «Вай-вай-вай, сколько проблем, Таня-Джан! Отрабатывай свой задаток. Кто ж тебе не велит? Гарик тебе только спасибо скажет». «Проку мне с твоего спасибо!» Как же мне отрабатывать, если я даже не знаю, за что вы его задержали? Тьфу, достала. Да ничего серьезного. Так, в офисе у Рубеньша нашли кое-какие документы, подтверждающие, что у него были дела с одним из фигурантов по делу десяти стариков. Да он и сам этого не отрицает. Вот и все, собственно. Если хочешь знать мое мнение, я думаю, что парень чист. Не производит он впечатление гада, понимаешь? «Слава Богу, что ты это понимаешь!» «И в то же время чувствую, что он как-то связан со всем этим», — продолжал Папазян, не обратив никакого внимания на мою шпильку. «Пока не могу объяснить конкретно, но слишком уж тут много совпадений, старушка. Компьютерный след в деле Ухаря, связь Рубеньша с одним из членов банды, А тут еще странная смерть его бабушки со всеми этими потусторонними явлениями. Но что касается явлений Варвары Петровны Прониной, то этот вопрос можно снять, Кэп. И я, не вдаваясь в подробности, рассказала коллеге о своей сегодняшней операции в пятидесятой квартире и ее результатах. Гарик так искренне развеселился, что даже я, несмотря на скверное настроение, Немного похихикала, вспомнив свою расправу над сладкой парочкой. Мои поздравления, Таня Джан, как говорится, пустячок, а приятно. Папазян сразу стал серьезным. Что ж ты молчала? Это классная новость для твоего красавчика Андрюши. Теперь практически нет оснований пристегивать убийство старушки Прониной, если это вообще убийство, к делу десяти стариков. Сейчас доложу подполковнику. Это будет ему хорошая пилюля. Давай, капитан, докладывай. Я не собираюсь лишаться клиента из-за вашего Колесниченко. Ничего, день два потерпишь без своего драгоценного клиента. Займись пока этой неизвестной бабой в шубе. Кстати, присмотрись к так называемой невесте Рубеньша. Вроде девчонка неплохая и на службе отзывы прекрасные. Но проверить ее надо. Это дельце как раз по твоей части. «Гарик, ты знаешь, как ее найти?» «А ты нет. Удивляюсь я тебе, коллега. Старина Гарик знает о твоем клиенте больше, чем ты сама. Вай-вай-вай». «Так ты ж его все время при себе держишь, хотя он не тебя, а меня нанял. Говори, кто она?» «Вероника Дубровина. Референт шефа в том же файле. Двадцать три года. Так что, как видишь, ее и искать не надо». Ничего, девочка, но без шарма, не в моем вкусе. Значит, ты взаправду хорошая девчонка. А почему ты сказал так называемой невеста? Потому что на самом деле никакая она ему не невеста. Это был всего лишь спектакль для бабушки Вари. Очень уж она допекла внучка женитьбой, но вот он и подговорил Веронику сыграть роль невесты, чтобы потешить старушку. По-моему, девчонка и в самом деле не прочь бы. Влюблена в твоего Рубинша по уши, но не признается. Говорят оба, что только друзья. Может, так и есть. Бывает же и такое. Вот, к примеру, как мы с тобой. В голосе моего друга звучала ирония, которую я пропустила мимо ушей. Я все еще не могла разобраться, какие чувства вызвала во мне эта неожиданная новость. Так вот, почему невеста у него не ревнивая, А Вера – это стала быть Вероника. «Ну, артисты!» – только и выдавила я. «Точно! Так что танцуй, старушка, путь свободен!» – гоготнул Гарик. О последствиях они, видите ли, не думали. Надеялись, что смогут дурачить бабушку хоть несколько лет. Ну а на худой конец могли объявить, что не сошлись характерами. Как видишь, затягивать действий не пришлось. Все разрешилось гораздо быстрее. «Да, дела!» «Ладно, штабс-капитан!» «Считайте, что вы реабилитированы за вчерашнее». «Как ты там? По принципу солдат спит служба идет?» — подколола я его. «Говорят, в деле Манукяна ты оказался прав на все сто. Двое ребят Семы Ухаря из тех, что еще были в бегах, взяли эту мокруху на себя». Я читала в прессе. «Да прав-то прав, только что-то с тузом не того, понимаешь? Концы не сходятся». Но признание есть, а подполковнику все остальное не важно, старушка. Ладно, это не твоего ума дело, закончил Попозян. И то верно. Ты поосторожней там с моим клиентом, без членовредительства, а то я вас столу столомов знаю. Настоящее жеребячье ржание было мне ответом. Не волнуйся, не повредим. Через пару дней получишь свое имущество в полной сохранности. Сам прослежу. А до тех пор ржание перешло в мурлыканье. Согласен сам компенсировать твои потери, дорогая. Не надумала угостить Гарика кофейком? Знаю я твой кофеек. Пусти козла в огород. Ну, не прибедняйся, Таня Джан. В твоем огороде на всех хватит. А за козла ответишь. И прежде чем я успела возмутиться, Гарик звучно послал в трубку прощальный поцелуй. Чао, дорогая. Пусть тебе приснится наша любовь. Страстный стон Кобеляна растворился в коротких гудках. Я швырнула телефон на кровать и расхохоталась. Неисправимый мерзавец. Но как было бы без него скучно жить? Ну вот, теперь и судьба удовлетворена, и любимому делу достанется вся моя увлеченность без остатка. Просто не с кем ее делить. Нету личного. Нет. чтобы оно, не дай бог, не смешалось с профессиональным. Все довольны.